Соло для флейты. Свершилось. В тот момент, когда он почти отчаялся, в конце тоннеля показался свет. Сон, который стал сниться чуть ли не каждую ночь. И он просыпался теперь счастливым. Даже главные боли ушли. Все началось с письма. Давно уже он перестал давать объявления в газете. Вернувшись в последний раз из России, остался собой доволен и долго работал над фильмом который тоже принес удовлетворение. Ему всегда казалось, что фильмы, снятые после поездок в Россию, хорошие, а сборов не делают, потому что люди его не понимают, не хотят понять. Ему нравилось плыть против течения, один против всех. Но после этого фильма он сделал длительный перерыв в работе. Ездил в горы, потом два месяца провел в уютном домике на берегу океана. Время остановилось. И даже забыло возложенные на него миссии, обо всем забыл, а когда вернулся, первым делом просмотрел отснятый материал, чтобы настроиться на работу, и пришел в ужас. Фильмы были посредственные, за исключением того, что снято при жизни Салли и под ее руководством. Он посредственность. Эта мысль поразила настолько, что с полчаса он сидел неподвижно в кресле глядя в одну точку, посредственность, которая борется с ветряными мельницами, и за всех сил делая вид, что они великаны, и то, что никакие это не великаны, а именно мельницы понимали все, кроме него. А теперь и он понял. И тогда вернулись ночные кошмары. Он все переживал заново. Первую смерть, два месяца в дачном поселке, взрыв газа, маленький заброшенный хутор, и оно того стоило. И в тот момент, когда он почти уже отчаялся, пришло письмо, посмотрел на конверт и глазам своим не поверил, какой знакомый почерк, открыл, прочитал. Снова не поверил, его звали назад, в прошлую жизнь, в ту, что была до, до чего, до славы. До «Милены», до «Взрыва газа», до «Анфилады вагонов» и первого фильма «Андре Никольски» он снова вспомнил уроки флейты, нежные звуки скрипки под аккомпанемент рояля. И вдруг, повинуясь какому-то импульсу, нашел альбомный лист, коробку фломастеров и лихорадочно стал набрасывать на бумагу черточки и точки, среди которых затерялись пять линий нотного стана и лебединая шея басового ключа. Прошлое вернулось. Потом он назначил дату отъезда и успокоился. Хотя конверт, где адрес был написан до более знакомым почерком, по-прежнему обжигал руки. Но зато ночные кошмары прекратились. И чтобы они больше не возвращались, после своего пробуждения он первым делом брал лист белой бумаги, цветные карандаши и рисовал... Рисовал, рисовал.